Дэнни Плакта Гость из будущего Мистер Смит Только что было собрался смешать себе мартини, как раздался отвратительный скрежет. И уже открытая бутылка вермута выскользнула из его рук. Успев подхватить лишь бутылку Джина, Смит бросился к окну. За рассеянным сиянием в сотни ярдов от дома ничего не было видно. «О боже!» — сказал Смит и бросился к телефону вызывать полицию. Он сделал добрый глоток джина прямо из горлышка и вдруг услышал странный, шипящий звук, доносившийся снаружи через открытую входную дверь. Смит подождал минуту, но шипение не прекращалось, и тогда он осторожно вышел на улицу. Там, где только что было огненное сияние, поднимался густой туман. Смит стоял и смотрел еще пять минут, Когда же он собрался вернуться в дом, чтобы снова глотнуть джина, из тумана вышел человек и сказал. «Добрый вечер». «Здравствуйте», — ответил мистер Смит. «Вы из полиции?» «Нет», — ответил незнакомец. «Я оттуда». И показал пальцем в сторону тумана. «У меня все-таки испортилась система охлаждения». «Вы астронавт?» — решил Смит. «Я преодолел расстояние всего в несколько миль». Незнакомец скромно пожал плечами. «Я скорее путешественник во времени». Он зажег сигарету. «Единственный в мире путешественник во времени», добавил он с ноткой гордости в голосе. «Настоящий? Ну да. Тогда пойдем выпьем. Вермут весь пролился, но джин я спас». «С удовольствием», сказал незнакомец, и они вошли в дом. «Из прошлого или из будущего?» — спросил Смит, передавая бутылку своему гостю. — Из будущего, — ответил путешественник во времени, после хорошей паузы. — То, что нужно, — добавил он, возвращая бутылку. — Ну что ж, — сказал Смит, — я думаю, вам не терпится мне все рассказать. — О, конечно. — Прошу О. вас, — сказал Смит, вновь вкладывая бутылку незнакомцу в руки. — Машину я сам изобрел, — отыскал укромное место, — «Кстати, неподалеку от вашего городка, и там ее построил». «Все подсчитал с точностью плюс-минус». Пришелец снова замолчал, чтобы глотнуть джина. «И, конечно, больше всего меня волновал минус». «Но вы решили рискнуть», — перебил его Смит. «Естественно. Так получилось, что сработал минус. И вся моя мастерская вместе с городком взлетела на воздух. Там, в будущем». «Это плохо» прокомментировал Смит, протягивая руку за бутылкой. Да, высвободилось столько энергии. Сила взрыва отбросила меня через пространство прямо к вашему дому. Кстати, мне очень жаль, если я вас потревожил. Да пустики, пустяки, ерунда. В общем, как бы там ни было, я рискнул и не жалею об этом. Это был сознательный риск, но я доказал свою правоту. Несмотря ни, ни на что, я считаю, что это того стоило. «Как вы думаете?» «Что ж, наверное, это того стоило». Смит сделал последний глоток, оставив несколько капель на дне гостю. «Кстати, а как далеко то будущее, из которого вы прибыли?» Путешественник во времени взял бутылку и посмотрел на часы. «Оно отстает от настоящего на 18 минут». «Тогда не стоило», – безразлично сказал Смит. Конец рассказа. Денни Плакта. Рассказ гости из будущего. Читал Михаил Стинский.